Мария Гамсун. «Под сенью золотого дождя». Глава первая. Я лежу на нарах и мечтаю. Не то чтобы сплю, именно мечтаю, грежу наяву. Я всегда так делала. Теперь это бегство от действительности стало легче, потому что я не знаю, который час. У меня забрали часы, когда я приехала сюда несколько дней назад. Высокий, статный человек, весь в золоте, необычайно любезный, забрал их у меня. Может, он боялся, что я, старая женщина, сломаюсь после того, как запрут за мной дверь, и поэтому лучше всего обходиться со мной повежливее? В таком случае он просто меня не знает. Всю свою жизнь я была склонна ожидать лучшего, не готовясь, возможно, к худшему» так нужно делать. Будущее почти никому неведомо. Они думают, что я пессимист. Но как бы я иначе смогла пережить самые черные ночи в жизни, если бы глубоко во тьме моей души не пела крохотная птичка надежды? Да и до сих пор ей пока еще не свернули шеи. Теперь, видя свет и тьму в жизни, я стала другой, в отличие от большинства людей. Может, лучше, может, хуже. Не знаю. Кнут говорит в одном месте, часто цитируемом, что источник скорби и радости находится в душе самого человека. Он чувствовал это именно так и мог судить об этом. Он был многогранной личностью. Человеческую судьбу он умел вывести из того или другого источника, и сам он заключал в себе одном тысячу судеб. В его душе таилось множество источников, источников скорби или же радости для него самого, а вместе с ним и для меня тоже. То, что приходило в мою жизнь со стороны, лишь слегка покалывало кожу, было небольшим раздражением, вызывало усмешку. «Я исключаю скорбь и радость, связанные с детьми». Ведь дети были внутри того круга, о котором он сказал как-то, что мы будем в нем вместе, пока смерть не разлучит нас. Если у Кнута выдавался счастливый день, то был он счастливым и для меня. Источник радости иногда казался незначительным. Он вовсе не бил ключом. Он мог быть, например, простым повседневным словечком, сказанным необычно, что делало его совершенно новым. Языковая находка могла превратить Кнута в нежного и кроткого хозяина дома но чаще всего источник радости, бьющий в нем, оказывался на других просторах, за пределами моего горизонта. Другая сторона — источник скорби. Почему же помнятся эти другие стороны? Я плохо сплю теперь. Да и остальные здесь тоже не спят. Те, кто лежит на других нарах, еще моложе. И лишь одна в моем возрасте. Она говорит, что не спит вообще. «Но ты же храпишь, Вальберг», — можем возразить мы. «Да», — отвечает Вальберг на своем нурландском диалекте. «Страшное мучение с этим храпом. Он не дает мне глаз сомкнуть». Молодые падают на холодные доски, как юркие рыбки бьют хвостом и сразу засыпают. Я же напротив нащупываю пальцами потолок, он надо мной, между досками, и тяжело, с трудом переворачиваюсь». Пожалуй, я слишком много лежу. Бессонные ночи, без тиканья часов порождают не мысли о будущем, а воспоминания, как это чаще всего бывает у старых людей. Они могут вести прямо домой к Сетеру. Сетер ⁇ высокогорное пастбище с пастушей хижиной. Девчонка, я пять лет посла скот, и это были самые счастливые дни в моей жизни. Иногда, когда день выдавался знойным, и мы останавливались, я лежала в теплом, выжженном солнцем болоте, часто с натертыми пятками, утопая в бездонных мхах, мягче которых нет ничего на земле. Тогда самых мягких. Я всматривалась в летнее небо, в эту эмалевую твердь, столь ослепительно синие, что я была вынуждена щурить глаза. Там, за эмалевым куполом, был Бог и множество ангелов. Они ничего не делали с моей черной коровой с бубенчиком на шею, у которой не хватало терпения ждать других. Иных забот у меня не было. Кнут тоже пас скот маленьким мальчиком и тоже был безмерно счастлив.